Кравин Вес. Кошмар на улице Вязов. Глава 1 Тина быстро шла по темному коридору. Вдали слышался бесшумный смех, ляск стальных дверей. Вдруг над ней проликнула летучий мышь и скрылась в темноте. Неожиданно совсем близко послышался другой звук. козящий скрип царапающих металл когтей. Охваченная паникой, Тина бросилась бежать. Она бежала вдоль громадных котлов, труп с паром и лестниц. Остановившись и прислушавшись, Тина уловила еще более странные звуки. Стук крошечных копыт и журчание далекого дождя. Потом она услышала звук рвущейся ткани. Кто-то, приближавшийся к тени двигался за рваным занавесом из грязного брезента. Вдруг длинные изогнутые когти проткнули брезент и стали рвать его с отвратительным треском. Тина попятилась назад, накрыв уши руками. Все смолкло, когда к луче ткани обвисли. Глубокий хриплый голос прошептал. «Раз, два, Фредди возвращается!» Тина открыла рот, чтоб закричать, но выдохнула только сухой жесткий порошок. В этот момент на нее двинулась огромная тень человека в зловеще-красном-черном свитере и поношенной шляпе, натянутой на лицо в шрамах. Его пальцы заканчивались длинными стальными лезвиями Тина увернулась от зловещей фигуры, но человек схватил ее за развивающуюся ночную сорочку и потащил назад. Тина в ужасе закричала и проснулась от стука в дверь спальни. Мать Тины просунула голову в дверь. «Ты в порядке, Тина?» озабоченно спросила она. Тина испуганно оглянулась, затем села и глубоко вздохнула. «Это только сон, мама!» сказала она. Мать вошла в комнату и посмотрела на Тину. «Сон, если судить вот поэтому!» Тина взглянула на свою ночную сорочку. На ней были четыре длинных ровных разреза, будто проведенные скальпелем. «Тебе надо обрезать ногти или больше так не шутить, Тина!» сказала мать. «Одно или другое!» Она вышла из комнаты и закрыла за собой дверь. Тина сорвала висящий над кроватчик крест и прижала его к груди. Она была бледна, как простыня. На следующее утро Тина отправилась в школу со своей лучшей подругой Нэнси и ее приятелем гленом На площадке перед школой они увидели небольшую группу ребят, прыгающих через скакалку. «Семь, восемь!» – пели они. «Встаешь поздно! Девять, десять! Больше не уснешь!» Тина удивилась. «Вот о чем мне это напомнило!» – сказала она Нэнси и Гленну. «Это старая ситалка!» – она вздохнула. «О худшем моем кошмаре! Вы не поверите!» «Недавно и у меня был плохой сон!» – Нэнси кивнула. «Что ж тебе снилось?» – просила Тина. «Забудь об этом!» – ответила Нэнси. кошмары у каждого бывает только раз, не больше!» «Если с тобой опять такое случится!» – сказал глен «Убеди себя, что этим все заканчивается!» «Тогда кошмар больше не будет тебе снится По крайней мере, для меня это срабатывает». Вдруг зазвенел звонок. Гленн поцеловал Нэнси и поспешил в школу. «Эй!» — крикнула Тина. «У тебя тоже бывают кошмары!» Одноклассники окружили девушек, и Тина не услышала ответа на свой вопрос. Вечером того же дня Нэнси и Гленн пришли к Тине. Они сидели у каминов в холле. «Может быть, Тина, надо позвать Рода!» — предложила Нэнси. «Позови его тоже!» «Я с ним не дружу!» ответила Тина. «Днем многовато от маньяка». «Ему надо пойти в морскую пехоту», пошучил глен «Они смогут из него что-нибудь сделать. Ручную гранату, например». Тина и Нэнси засмеялись. «Видишь?» — сказал Нэнси. «Ты забыла плохой сон. Разве я тебе не говорила?» Тина покачала головой. «Весь день я видела странное лицо того типа и слышала скрежет его когтей». «Когти? Удивительно!» Глаза Нэнси расширились «Это напоминает мне о моем вчерашнем сне!» «Что тебе снилось?» Тина с испугом посмотрела на подругу. «Местился какой-то тип в грязно-красном черном свитере», сказал Нэнси. «Он вошел к комнату, где я была, прям сквозь стену. Это было чем-то похоже на дым. Он смотрел на меня, потом вышел через противоположную стену, будто он приходил навестить меня». В комнате стояла мертвая тишина. «А что с когтями?» Слабым голосом спросила Тина. «Он царапает вокруг когтями» себе с помощью посмотрела на Тину. «На самом деле, они скорее похожи на ножи или на что-то, сделанное им самим. Во всяком случае, они издают ужасные звуки». Тина побледнела. «Нэнси, тебе снилось то же, что и мне». Девушки в ужасе посмотрели друг на друга. «Это невозможно!» – сказал Глен. Вдруг он посмотрел в сторону, будто что-то услышав. «Что?» – прошептала Тина. «Ничего!» – неуверенно ответил Глен. «Там кто-то есть!» – сказала Тина. «Я ничего не слышала!» пробормотала Нэнси. «И тогда они услышали отчетливое царапание как раз у окна». Прот Нэнси от ужаса открылся. Гленн побежал к двери, открыл ее и шагнул в темноту. «Я вышел у тебя гляделки, кто б ты ни был!» крикнул он. Потом он повернулся к девушкам. «Это просто глупый кот!» объяснил он. Вдруг девушки закричали. Большая фигура набросилась на Гленна, сбив его с ног. Потом фигуру вскочила. «А это номер 36, Ройтлен!» закричала фигура. Подражая спортивному комментатору, сбивший гляны ланцы в трех ярдах от ворот великолепным ударом. Борельщики сходят с ума. Тина почувствовала облегчение. «Ты что здесь делаешь?» «Пришел мириться», — сказал Рот. «Ничего такого! Мать дома!» «Конечно!» — ответила Тина и посмотрела на руку рода «Что это?» Рот снял тонкий ручной скривок и провел импустение. Раздался ужасный царапающийся звук. Он ухмыльнулся и отбросил скривок в сторону. «Так что случилось?» – спросил Рот. «Может быть, похороны, ничтожество?» – ответил Глен. Рот метнулся к нему, держа в руке нож. «Просто мы слишком долго спали!» – объяснила Нэнси, делая шаг между Гленом и родом «Тина и я». Рот посмотрел на Глен и засмеялся, закрывая нож. Потом он положил его в карман. «Твоей мамы нет дома?» – спросил он Тину. «У нас есть о чем поговорить!» Он вошел в дом. «Нам надо убираться отсюда!» – сказал Нэнси Глену. «Эй, ребята, оставайтесь!» Крикнул Тина из «Мне нужны вы все! Пожалуйста!» клен взглянул на Нэнси. «Значит, будем охранять ее вместе!» «Тину так смущает! Глупый кошмар!» «Вы не думаете, что это плохой знак 41 и том же типе?» Нэнси нахмурилась. клен нервно оглянулся. Глаза Нэнси расширились. «Ты хорошо спал вчера?» «Я? Мне не снятся сны!» Клен проводил Нэнси в комнату, остановился в дверях, неозабоченно оглянувшись, захлопнул дверь и закрыл ее на ключ. Глен спал на кушетке. Нэнси в комнате Тины. Тина и Рот спали на кроватях в спальне. Тина боялась остаться одна. «Теперь тебе лучше, да? Больше нет страха!» «Больше нет», — ответила сина «Хорошо», — сказал Рот. «Тогда у нас не будет кошмаров!» Он натянул покрывало на голову. Тина нахмурилась. «А если у тебя будет кошмар?» «У парней тоже могут быть кошмары!» — ответил он. «Нельзя гарантировать!» Рот перевернулся на другой бок и начинал еще одно покрывало на голову. «Грязное, красно-черное покрывало!» Тина сонно смотрела на покрывало. «Где ты взял это старье?» Она зевнула и выключила свет. В это время Нэнси лежала в спальне Тины, глядя на потолок. Что-то тревожило ее. Сердце стучало. Нэнси вздохнула, повернулась на бок и закрыла глаза. В тот же момент потолок преобразился в слабое красноватое сияние с широким желтым люком в центре. Потолок бился в одном ритме с сердцем Нэнси. Вдруг на потолке появилось что-то странное. Штукатурка смучилась как резиновая, трансформируя человеческое лицо. Лицо открыло рот, и тут же ножи проткнули потолок. Пыль штукатурки посыпалась на кровать. Глаза Нэнси расширились, и она уставилась в потолок. На виднелась три параллельных линии длиной дюймов 8. Их будто прорезали острыми ножами. Несси натянула на себя покрывало и задрожало. и открытые глаза застыли. Тина проснулась от удара камешка в окно. Она приподнялась немного и снова услышала тот же звук. «Рот!» – прошептала она. Рот спал. Еще один камешек щелкнул по стеклу. Тина скользнула к окну и выглянула в темный двор. Он казался пустым, но она не была в этом уверена. Еще один камешек резко стукнул в окно. Испугавшись, Тина отпрянула. Но любопытство заставило ее снова прижаться к стеклу и посмотреть в темноту. Казалось, что камни возникает из воздуха. Вдруг в окно стукнул камень побольше. По стеклу пробежала тонкая трещина. Рассердившись, Тина подбежала к задней двери. Она включила свет снаружи и выглянула. «Есть здесь кто-нибудь?» — крикнула она. «Тина!» — послышался незнакомый голос. Девушка выпрямилась, не в состоянии вздохнуть, и услышала нервное, противное хихиканье. «Кто это?» Крикнула Тина побежала через двор к калитке, ведущей на аллею. Она остановилась, озираясь вокруг и прислушиваясь. На ней была надета та же разрезанная ночная сорочка, что и во время кошмара. В этот момент на аллее, в пятидесяти шагах позади Тины, появилась шаркающая фигура. Она расставила руки в стороны и побежала к тени сверкая чем-то в правой руке и преграждая девушке путь к дому. Она задрожала, не владея собой. «По, пожалуйста, нет!» Тогда человек поднял руку вверх с остальными лезвиями. Тина повернулась и побежала, спасая жизнь. Человек мчался за ней. На бегу Тина перевернула мусорные баки, пытаясь задержать погоню, но человек бежал слишком быстро. С каждым ударом сердца расстояние сокращалось. Тина выскочила на лужайку перед домом, призывая на помощь. Но все окни в доме были погашены. Человек выскочил из-за дерева и чуть не схватил ее. Тина паникой побежала к парадной двери, но дверь была заперта. Тина обернулась, глядя на приближающегося человека. Тина Он был большим и отвратительным, в том же грязно-красно-черном свитере, натянутой шляпе и со злобной улыбкой, как в первом кошмаре. На его пальцах сверкали стальные когти. Человек был совсем близко. Тина попятилась назад, ее нога почему-то запуталась в одеяле. Она перекатилась через него, увернулась от человека и натянула на себя покрывало. Вдруг в темной спальне возник рот, полупроснувшийся от нездорового, жуткого смешка, наполнившего комнату. «Тина!» Когда она не ответила, он отдернул покрывало. Его глаза расширились в ужасе. «Нет!» – крикнул с болью Рот. Крики рода зазвенели вдоль. Перепуганная Нэнси заскочила с кровати и выбежала в темный холл. Она наткнулась на кого-то в темноте, закричала и отпрыгнула назад. «Что происходит?» – спросил Гленн. «О, Боже, глен сказал Нэнси. «Что-то плохое!» Нэнси и Гленн подбежали к спальне и попытались открыть дверь. Но она была заперта. «Рот!» Крикнул Глен голосом, срывающимся от страха. «Рот, что там происходит?» Рот разразился ужасным хриплым смехом и рыданиями. Затем они услышали звон разбитого стекла. Глен отступила от двери и ударила ее плечом. Дверь вылетела, и они вбежали в комнату. В спальне было еще темно, как в могиле. Глен нашел выключатель и зажег свет. Тина лежала вперед к кровати. «Она была мертва!» Нэнси отвернулась, выглянула в разбитое окно, через которое, спасаясь, убежал Рот. Дохнула прохладный ночной воздух и застонала. «Я! Я вызову полицию!» – сказал пораженный Грена, выбежал из комнаты.